Глава 19. Нельзя пить. Точно нельзя. Не верилось, что вы сил может навредить. Казалось, своему ученику, другу. Но в то, что Мирон выпьет сейчас условный допинг, уже не верилось. Это какая-то отрава. Меня останавливало... Нет лишь неуклюже сдерживало только то понимание, что меня для князя становится слишком много. К такому нужно приучать, а не вываливать сразу же ворох информации и ставить перед фактом активных действий. Но черт с ними, с этими психологическими уловками и условностями! «Стой! Не пей!» — выкрикнул я, повинуясь скорее внутреннему порыву, чем логике. Все оглянулись и посмотрели на меня. Как ледокол разбивает глыбы льда, я пробивал себе дорогу к Мирону. Застыл его и сил. Его взгляд я ощущал прямо физически. И он мне казался злым. «С чего ты, Новик, поперек старших идешь?» — спросил старший сотник Барамир, преграждая мне дорогу. «Прости, князь, прости, старший сотник!» Пусть твои сил сам выпьет то, что предлагает Мирону, сказал я. Но Барамира не оттолкнул. Новик, ты более не старший, а старшему сотнику Барамиру я наказываю, как бы у Влада было меньше свободного времени. Займитесь его отрока, грозно сказал Иван Ростиславич. Тот прежний Влад, скорее всего, сейчас, понурив голову, пошел бы горевать, что из-за своей дерзости только что получил резкое падение своего статуса. Я? Не он. Прости, князь, но, Воесил, дозволь и кому иному выпить на из кубка, сказал я и заметил, как все смотрят на старого ратника. Пей, строго повелел князь Воесилу. «Княже, я верой и правдой. Обиду у меня, что сомневаешься. Обида и на Влада, Коего я и в бою стрелами своими прикрыл!» Говорил Войсил, чем еще больше убеждал меня, Что дело здесь не шуточное. Войсил посмотрел на меня крайне злобно. Взял кубок, отпил. «Все пей!» О чем-то стал догадываться и князь, так как голос его был жестким и бескомпромиссным. «Так и Мирону я все не дал бы выпить!» — прозвучало оправдание его и сила, явно растерявшегося. «Я верю своему дядьке!» — сказал Мирон, перехватил кубок, но строгий окрик князя не позволил десятнику выпить. Пришлось еще дважды указать Воесилу. Даже ближние воины князя подошли к старому воину, и тогда он выпил. И... Ничего, пена изо рта не пошла. Воесил не свалился, даже не закашлялся. Я ошибся. «После круга пятнадцать плетей в ладу», сказал Иван Ростиславич. Начался ропот. Воины стали спорить про то, можно ли дружинника, даже такого, что поголовно обвиняет других ратников во всякой лжи, телесно наказывать. Я же всматривался в состояние воисила. Если он говорил о глотке напитка для Мирона, то выпив целый кубок, ему должно было. Князь, скорый ты на расправу! Погляди на Воесила! сказал я, заметив, что старый воин немного пошатывается. И тут старый воин извлек из-за пояса нож и лихо метнул его в князя. Баромир первый отреагировавший на угрозу, успел заградить собой Ивана Ростиславича. Нож звякнул о пластину, прикрепленную к кольчуге старшего сотника, и остро заточенное оружие упало на землю. — К этого! В пороб! — кричал разозленный князь. «Князь, так я опять старший?» — спросил я, но не мог отказать себе в маленькой шпильке в адрес Ивана Ростиславича. «Старший», — сказал князь, а после решительно объявил. «Идем на Глеба в двор!» Возможно, мне поверили, по крайней мере сразу после оклика, Потому что уже все в дружине знали, что быть каким-то событием в Киеве, и первый, кто стал князю по этому поводу лить в уши, был я. Как следствие, если одно оказалось правдой, после другое, так как Вышата молчит о предательстве, но обнаружились и другие свидетели, что полусотник частенько бегал в леса, особенно после оставления Галича. Где два, там и три. Такая выходит логика. Проводя выясило взглядом, мы пошли на место круга. Я не мог пропустить бой. Никто бы не понял такого. Еще не начались важные для стольного града события, но уже понятно, что они будут. Мы прошли Путятин двор. Проходили мимо Бречеславского двора, когда послышались крики про то, что Изяслав еще далеко, а половцы священника ударили. «Еще одна моя лепта в события в Киеве. Это я надоумил Орона дать серебра и хлеба с салом ребятне, чтобы они бегали по Киеву и кричали, что половцы священников бьют. Кто? Где?» «Это не важно. Во время такого праздника, как Пасха, мало кто будет задаваться вопросами. Даже про власть не обязательно говорить, так как все знают, как любит Кипчаков киевский князь». И сейчас начнет собираться народ, обсуждать, что да как. Появится оружие на улицах города. Среди топоров до да копий немало будет и тех, что продано дружинниками Ивана Ростиславича. Да и у купцов завсегда найдется топор, палец или кистень. Луки также должны быть. Торговать в других городах всегда опасно. Нужно иметь оружие при себе. Мы шли на ресталище, где в святой праздник будут биться мой отец и мой товарищ. Они хотят смерти друг друга из-за убитой моей матери. А вокруг уже собираются люди, кто с топором, кто из с дубиной. И не понять, какой именно колокол не перестает звенеть. То ли на святой Киевской Софии в честь праздника, или же тот, который решили использовать в качестве вечевого а может и по митрополиту бьют в колокола. Он, как говорили, сам решил отписаться от митрополии и даже не явился на пасхальное богослужение. Что-то нагрешил непогрешимый грек Михаил, но совестливым оказался. Правда, в такую лютую годину оставлять свою паству не по-христиански. Противники кружили друг напротив друга, лишь изредка используя ложные движения, еще реже нанося одиночные не в комбинации удары. Разведка. При этом Богаяр явно знал Мирона, его технику, ухватки. Все же мой отец был некогда учителем десятника. Однако, пока Богаяр, это было видно не спешил, узнавал подросший уровень мастерства своего ученика. Мужской сосредоточенный танец, где каждое движение, каждый взгляд, стойка и уверенность во взгляде – все сейчас имело значение. Показать противнику, что ты его опасаешься – проиграть. И Мирон пока выглядел достойно, хотя я знал, что он опасается отца – «Считая, в этом мы с десятником солидарны, что Богояр – сильный боец. На мечах, если верить дружинникам, выстоять против моего отца могли только Вышата да Барамир». Еще князь, но о его уровне мастерства владения боевым оружием, скорее ходили досужие разговоры, чем предметные обсуждения. Вот Богояр делает шаг влево и резкий выпад вправо, стремясь нанести удар чуть сбоку, в район шеи Мирона. Десятник парирует этот выпад, но не может полностью погасить инерцию удара и делает шаг назад. Теперь Богояр начинает напирать. Его удары сыплются один за другим. Он показывает просто отличную технику. На какой-то момент я просто наблюдал за боем, стараясь уловить каждое движение, каждый шаг, всю серию обманных действий и неожиданных ударов. Было на что посмотреть и поучиться у Мирона. Он защищался, уже дважды пытаясь перейти в контратаку. Обычно подобные поединки, когда тем более противники бездоспешные и с голым торсом, заканчиваются очень быстро. Это не бой в полном облачении, со щитом, когда бьют противника часто не насмерть, а чтобы обессилить, заставить чуть опустить щит из-за того, что рука, державшая его, отсохла. Тут поединок иной, учитывая уровень медицины наверную верную смерть. Угарного дыма становилось все больше, он уже смог перебить все запахи, несколько начинало гудеть в голове. Как бы не получить отравление? Но пока никто не расходился, хотя около киевского князя, который восседал на большом стуле рядом со столом, переполненным пирогами и мясом, становилось все больше ратников. «Удар!» В своих мыслях и рассматривая тучного великого киевского князя, я пропустил комбинацию Мирона. Он вошел в клинч с Богояром, и я только заметил, как десятник полоснул своим мечом по левой ноге моего отца». Скорее всего, это была одна из наших с Мироном наработок, но сработавшая отчасти. Десятник должен был подрезать на ноге багаяра жилу, а полоснул лишь по мясу. Между тем, подросток Влад, что внутри меня, возгордился. Как же, опытный боец использовал таки связку, что мы отрабатывали. У человека есть рефлексы, это общеизвестно в будущем, Об этом есть некоторые догадки и у людей моей новой реальности. Так вот, если своему сопернику, к примеру, резко нагнуть голову, то он сразу же начнет ее выпрямлять. Если его легнуть чуток в бок, то и в этом случае, еще не успев осознать, соперник устремится в прежнее положение, более устойчивое. В профессиональном спорте оба спортсмена будут понимать это но борец все равно раскачивает своего соперника толчками в голову, чтобы лучше взять захват, либо улучшить моменты и пойти в атаку. Так получилось и с Мироном, который, войдя в клинч, не оттолкнул Богояра, а напротив, чуть потянул его на себя, а в момент, когда мой отец разгибался, вознамерившись принять прежнюю устойчивую стойку, Мирон нанес удар по бедру противника. Получилось несколько смазано, и вена явно не задета, но даже уменьшение подвижности своего противника — это большое дело в таком принципиальном поединке. «Добро!» — закричали дружинники князя Ивана Ростиславича. Насупились и насторожились ратники явно не полной сотни багаяра А вот князя уводили. Всеволод Ольгович... Жадно допивал вино на ходу, когда окруженный не менее чем сотней своих дружинников покидал место круга. Уже зарделось пламя на Брячеславовом дворе. Уже слышались крики, звуки борьбы. Наши дружинники стали волноваться и смотреть на князя, которому удавалось олицетворять спокойствие. «Божий суд еще не закончился! Два бойца сражаются!» «Нельзя прерывать их спор в жизнь!» Баромир подошел к Ивану Ростиславичу и стал что-то ему говорить. Князь кивал, но не отрывал свой взгляд от творящегося на круге. «Я также пытался замечать многое. Такие навыки порой вырабатываются и на войне, как у водителя. Когда только садишься за руль, то даже не представляешь, как это смотреть во все зеркала одновременно». Но с опытом не только можно рассмотреть, что творится на дороге, но и коленки симпатичной женщины, сидящей рядом. Между тем Богояр стал отступать. Он отбивал все выпады Мирона, но... Да он же играет, вызывает десятника на атаки. Не так болит нога у моего отца, как он это показывает. Крикнуть Мирону об этом? Нет, не я. Став с травы, я чуть прошел вперед, где сидел, но уже на лавке, вкопанной тут, наверное, пару часов назад, полусотник Никифор». «Никифор, ты видишь, что Богояр играет Мироном? На ноге много крови, но этот порез не столь важен», — говорил я. Полусотник хмурился. Были выкрики с обеих сторон, подсказки, но кричали все более молодые воины — хотя тут зрителями и были все статусные, в основном десятники. «Мирон, он играет с тобой! Нога не дёжа болит!» Все же выкрикнул полусотник и осуждающе посмотрел на меня. И тут скорее Богояр услышал призыв действовать, чем Мирон понял суть игры своего противника. «Мой отец пошел в атаку, нанося удар за ударом. Сейчас он в основном бил в уровень головы». Я улыбнулся. Такой рисунок боя отца был мне известен, и мы прорабатывали его с Мироном. Десять-двенадцать ударов в голову, после должна последовать якобы неожиданная серия ударов в ноги. Так и произошло, и Мирон был готов к такому повороту в поединке. Он резко заводит левую ногу назад, даже чуть перекручивается. Богояр, стремясь нанести удар в ноги десятнику, не встречает никакого сопротивления, кроме воздуха, и чуть проваливается, а Мирон наносит ему удар по спине. С очень неудобной позиции. Удар был смазанный, но по спине. На какое-то мгновение Мирон замер, он как будто не поверил в то, что произошло. «Добивай!» — кричали все и десятник занес меч для удара в шею или ключицу. Фух, прозвучало что-то нечленораздельное, причем это был единый звук ото всех присутствующих. Мирон окинул дружинников Ивана Ростиславича взглядом и, не успев сменить на своем лице торжествующую улыбку, так и упал замертво. В теле десятника торчал меч богаяра. Пока Мирон собирался довершить дело, убить уже сильно раненого предателя, мой отец, возможно, и на последних силах, упал на окровавленную спину и так из положения лежа воткнул свой меч снизу в живот Мирона. Клинок вошел плоть, изнутри минуя грудную клетку, и, казалось, мог выйти через рот или голову десятника. Крок свершился!» На правах старшего в отсутствии Всеволода Ольговича сказал князь Иван Ростиславич, уже получивший прозвище берладник. Князь! Влад! кричал хрипловатым голосом Богаяр. Князь! Влад! Иван Ростиславич остановился. Он уже оказался спиной к раненному багаяру который отмахнулся от своих сподручных и знаками указывал им не подходить. Мой отец опирался на руку, но встать не мог. Похоже, что он, когда падал в последнем своем шансе на спину, еще подвернул или сломал ногу. А может, и настолько обессилен, ведь бой длился довольно долго и был очень энергозатратным. «Князь! Влад!» — продолжал взывать Богаяр. Иван Ростиславич развернулся и стал полубоком. Он лишь видел меня, но все еще демонстративно не обращал внимания на Богаяра. Ты, сын, ты можешь подойти. — Свою верность клятве ты показал, — сказал Иван Ростиславич, и решительно, но не быстро, а несколько даже горделиво, выкатив грудь вперед, направился прочь. — Тут бежать нужно! Бречислава в двор уже горел. Какая-то группа оголтелых вооруженных, чем попало людей, выбегала и сюда, на поляну, но ретировалась, завидев более трех десятков отлично вооруженных дружинников. Может, из-за подмогой отправились. Но я подошел к раненому, сделал это, провожая взглядом тело Мирона, которое уносили с поляны наши дружинники. Я шел даже не потому, что этот человек мой биологический отец. Не по какой-то другой причине. Я уважал иногда даже врага, если враг бился честно. Это случалось редко, но и противник порой проявлял честность и демонстрировал честь. Только что я видел честный поединок. Этот раненый воин заслужил уже то, что я откликнулся на его просьбу быть услышанным. «Почему ты не со мной, Владислав?» Еще когда я степенно подходил к Богаяру, спросил он. «А ты изменился. Взгляд другой». Хотелось сказать этому человеку, что я не с ним, уже по той причине, что я не совсем его сын, я другой, и кому как не отцу это распознать. Но причин тому было и кроме этого много». Предательство отца, как клеймо на всю оставшуюся жизнь, убийство отцом матери. «Я искал тебя. Я вышел на тех, кто разграбил тот торговый караван. Они дали мне надежду, что ты жив», — продолжал оправдываться передо мной Богояр. «Он любил меня, своего сына. Ранее я этого не видел, напротив» думал ли что отец хочет меня убить избавиться от меня мучить и унижать но иным сознанием разумом я вижу другое отношение но ни разу не педагог богаяр, ни макаренко не умел со мной ладить как собственной женой и все равно иррационально я не ненавидел этого человека Яркие эмоции и четкое понимание ситуации вошли в противоречие. Я остаюсь с князем! Я клятву дал, сказал я, чтобы сразу же предупредить целый пласт вопросов от Богаяра. Я стал богатым человеком. У меня даже соливарни есть. Это была, видимо, попытка убедить меня в том, чтобы я нарушил клятву и вернулся к нему. Я не буду против помощи от тебя! «Присылай соль, серебро, я приму, не откажусь, а далее жизнь рассудит». «Она, даст Бог, не сегодня и завтра закончится». «Выживи, Насим, я ухожу, в Киеве опасно оставаться», — сказал я и уже развернулся, чтобы даже побежать, нагоняя дружинников. Меня ждать оставались только Никифор, да еще четыре его десятника». Сейчас напади на нас люди Богаяра, так и не отмахались бы. Но, насколько я знал, сразу после божьего суда, то место, где он состоялся, нельзя более кровью обогрять. Нам нельзя, а насколько это правило, почитает толпа бесовских киевлян. — Стой, строптивец! Мать не можешь простить! Она желала уйти от меня к Мирону! «Молодому!» «Она подняла на меня нож, а я убил ее за это и был в своей правде! Так что не суди да не судим будешь!» «Я еще и поэтому предал Ивана!» Продолжал уже кричать мне вслед Богояр. «Уходите через Софийские ворота на Покровские! Златые и остальные перекрыты будут! Скажи князю, что говорить с ним желаю!» «Влад, ты мой сын! Ты помни!» Может быть, какие-то слова еще звучали, но они уже были заглушены иными звуками. На поляну выходили более пяти десятков киевлян. Князь уже ускакал в сторону Путятина двора. С ним многие иные. Дружинников Ивана Ростиславича оставалось только пять. «Это со мной и с полусотником Никифором». «Неужели биться против такой толпы?»